Глава 23. Окрестности Технограда Брянск. Промка. Зона 17 тридцать. Как ни странно, на улице оказалось светло. Время приближалось в район полудня, хотя под землей казалось, что сейчас глубокая ночь. Но на этом хорошие вести заканчивались. Мои первоначальные опасения подтвердились. База Силвера находилась в районе промышленной зоны. Давно заброшенный и в большинстве своем абсолютно безлюдный. Мы бежали, спотыкаясь, через какие-то огромные здания, похожие на фабричные цеха, через развалины непонятного назначения, через пустыри со строительным мусором, пока, наконец, не показались окраины Технограда. Лерка быстро приходила в себя, а вот мне с каждым шагом становилось все хуже. Скоро стало совсем плохо. Адреналин исчез, тело наконец-то среагировало на испытанный шок. Причем непонятно, что на организм повлияло больше – физические нагрузки или использование способностей. В какой-то момент у меня подкосились ноги, и я упал, больно ударившись об асфальт. «Черт! Что с тобой?» Лерка встревоженно обернулась. «Что-то мне нехорошо». Голова кружилась. Холод растекался по груди, внутри будто сдавило и не отпускало. С каждой секундой становилось хуже. Перед глазами плыли круги. «Тебе плохо?» Лерка оттащила меня в какой-то проулок, прислонила к стене и зачем-то приложила ладонь ко лбу. «Температуры вроде нет». «Какая в жопу температура?» Вяло возмутился я. «Я же не гриппом болею». «Это первый признак у многих вирусных патогенов. Может, ты заразился чем-то в этом клоповнике?» Резко ответила подруга. «Вряд ли. Я устало покачал головой. Те быки, может, и ублюдки, но не психи. Никто не рискнет держать рядом с собой очередной возбудитель. Даже самые отмороженные бандиты». Я оперся на руку и подтолкнул себя в сидячее положение. Чувствую, как холод от кирпича проникает через толстовку. Тут вот еще какое дело. Если Силвер и правда был боссом всей этой развеселой компании, то охранники вряд ли погонятся за нами. По крайней мере, пока не выяснят, кто будет главным. Ну, или просто разворуют склад. Там есть из чего поживиться. А если нет? И этот твой Силвер не босс. Тогда за нами обязательно отправят погоню. Это будет принципиально для тех, кто дергал за ниточки пижона и его братца. Лерка поджала губы. Удивительно точный анализ для умирающего, пробормотала она. Непонятно, то ли издеваясь, то ли восхищаясь. По моему лицу скользнула слабая улыбка. Да, иногда со мной случалось. Соображал. Жаль, что редко и не всегда. «Как тебе удалось выбраться?» Я пожал плечами. Провернул фокус из «Матрицы». «Из чего?» «Был такой фильм». Я поморщился. «Похоже, Лерка не особая любительница старого кино. Вот Шуша бы сразу понял, о чем речь». «Твои способности», догадалась Лерка. «Тебе удалось ими воспользоваться?» «Угу. И теперь, похоже, расплачиваюсь за это». Я проворчал с тревогой, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Вроде нормально, останавливаться не думает. Хотя откуда мне знать, что произойдет в следующую секунду? Даст сбой и откинусь здесь, как бездомный. Хотя, по сути, я бездомный и есть. Подумал об этом меланхолично, с каким-то безразличием. Силы уходили, вместо возбуждения приходила слабость. Но тебе все же как-то удалось со всеми справиться. Сколько их было? Пятеро? Семеро? Я равнодушно дернул плечом. Хрен его знает. Большинство свалило, когда я остановил пули в воздухе. Из горла вырвался сдавленный смешок. Я бы и сам свалил, если бы увидел такой трюк. Никакому фокуснику такое не по плечу. И быки это поняли. Брови Лерки скакнули вперед. «Остановил пули?» В голосе девчонки послышалось недоверие. «Не осуждаю. Я бы и сам не поверил, если бы кто рассказал. Да, не ожидал, что получится. У меня как будто шлюзы открылись. Словно внутри произошел скачок, и я перешел на другой уровень. Не знаю, как объяснить. Сила будто накапливалась изнутри и лишь ждала подходящего случая выплеснуться наружу. Я устало махнул рукой. А может, сработали тренировки. Если помнишь, я в последнее время много времени пытался понять, как все это работает. Возможно, неосознанно помогло. — Дорогу осилит идущий, — произнесла тихо Лерка. Я уставился на нее с удивлением. Странно слышать от нее такие слова. «Чего — Чего? — нахмурилась она. — Не только ты любил читать книги. «Забавно. Не ожидал. Тебе надо поесть. Может, поможет. Не самая худшая мысль. Жрать и правда хотелось. Я взял у Силвера немного деньжат. Тут пара штук. Возьми сколько надо». Я вытянул из кармана плотную пачку наличных. Лерка приняла купюры, быстро пересчитала. «Сиди здесь, я быстро». Она действительно обернулась быстро. «Я толком не успел упасть в забытье», как мне в руки толкался бумажный контейнер. Двойная порция жареных крылышек, картошка, салат и двойная шипучка. Голос Лерки доносился издалека. Я с трудом разлепил глаза. «Ешь! Тебе надо подкрепиться!» Мы принялись есть прямо в грязном переулке, не обращая внимания на витавшую вокруг вонь. Жареная курица и правда вернула часть сил. Я почувствовал себя лучше. — Шушу надо вытаскивать, — сказал я, немного утолив голод. — Ты сказал, он на складе Мордатова, — вспомнил Лерка. — Угу, но Мордатой больше не проблема. Остается его охранник, такой лысый, здоровый, как его. — Не мой, подсказал я и задумчиво добавил. — не мой и его дробовик. Она правильно истолковала мое невеселое молчание. — Но ты же справился сразу с несколькими. Лерка напомнила, неужели один амбал станет проблемой? Справился на кураже, на азарте, я признался с неохотой. Будь у меня время подумать, я бы вряд ли решился на нечто подобное. Меня от адреналина трясло, как буйно помешанного. Казалось, могу нагнуть весь мир. А сейчас этого ощущения нет? Не-а, сейчас чувствую себя полный развалиной. К ней пальцем, развалюсь. Так что делать? Лерка вопросительно уставилась на меня. Но в глубине ее глаз я заметил главный вопрос. Будем ли мы бросать шушу? И если будем, то кто гарантирует, что в следующий раз на его месте не окажется она? И я не уйду, оставив ее в беде. Дерьмо! Я вернулся за тобой. Угрюмо буркнул я, задетый, пусть и невысказанным вслух, но явным недоверием. Лерка кивнула. И вдруг резко наклонилась вперед и поцеловала меня, не обращая внимания на жир на губах от съеденных крылышек. Вернулся. И спасибо тебе за это. Раньше никто ради меня не рисковал своей жизнью. Я мрачно посопел, прикидывая варианты. Шушу будем вытаскивать, наконец решил я. Но чуть позже. Когда ты придешь в себя, а может я немому поджарю мозги? Хм, а это идея. Но есть одна проблема. Сколько тебе надо до человека, чтобы вырубить его? Лицо девчонки омрачилось, она поняла. Шагов 10 не меньше, а лучше полный контакт. Вот и я о чем. Пока ты к нему подберешься, лысый верзила десять раз успеет тебя пристрелить. Не пойдет. Мы хмуро замолчали. Одно дело идти выручать друга, хотя насчет друга еще спорный вопрос. И совсем другое – бросаться, очертя голову, в самоубийственное предприятие с гарантией получить пулю в башку. «Есть идея!» – встрепенулся я. «Мордатый имел дела с Силвером. Силвер кончился. Значит, с высокой долей вероятности Капа начнет искать нас». Не знаю, имел ли он влияние на людей браться, но, думаю, они согласятся ему помочь. И что?» Лерка не поняла. «На месте капы первое место, куда бы я поехал, был бы склад Мордатова. Учитывая, что барыга помог в прошлый раз найти нас, вряд ли Жердяй рассказал своим деловым партнерам о военном планшете». Но узнать что-нибудь у помощника скопщика Краденного капа может попытаться. И что? Лерка все еще не понимала. А то, что узнав, что хозяин мертв, немой, скорее всего, засуетится. Не знаю точно, что он предпримет, но, скорее всего, постарается прибрать к рукам хозяйское добро. И потеряет бдительность. Тут мы его и накроем. Лерка обдумала мою мысль. «Он может сдать Шушу Капи», – наконец сказала она. Я помрачнел. Да, такая возможность имелась. Если у Лысого достаточно амбиций, а такой исключать нельзя, он ведь долго работал на толстяка, то может захотеть занять место Мордатова и не будет избавляться от Шуши, планируя использовать его, как и нас. Нашел я аргумент. При всех своих закидонах Мордатый был умным типом. Его верный пес об этом знал и наверняка захочет воспользоваться идеей со странными детьми. Я знал, что убеждал не только Лерку, но и себя, но другого выхода не видел. Переть на пролом будет сущим безумием. Тогда надо двигаться к складу. В здании, откуда мы тогда за ним наблюдали, предложила Лерка. С моей стороны последовал кивок. Пустые коробки из-под еды полетели в изъеденный ржавчанный мусорный контейнер. Я тяжело поднялся, и мы двинулись в путь.